Туман опустился и окутал девушку, как молочная пелена. Нэнси казалось, что она плывет так, как не могла разглядеть своих ног. Где-то раздавались голоса, стучали подошвы по камням мостовой, цокали копытами лошади, лаяли собаки. Ориентироваться в таком тумане было очень трудно. Через некоторое время девушка уже не знала, откуда она пришла и в каком направлении центр города. «Пойду там, где шумнее», — решила она, и, выставив перед собой руки, тихонько ступая, пошла вперед. Скоро и руки растворились в тумане, и Нэнси стала себя чувствовать бестелесным существом. Тетя Полли рассказывала о таком, говорила, что если смотреть из дома на улицу, то чувствуешь себя как на острове, так как вокруг больше ничего не видно. Она говорила, что это от того, что все начинают топить и готовить, и туман получается от этого дыма. «Поберегись», — раздалось справа. Сначала рядом проехала невидимая лошадь, а затем и невидимая повозка, которая глухо простучала своими металлическими ободами по камням. Нэнси испугалась. «Так ведь и задавить могут? Пойду-ка я ближе к домам, так хоть буду знать, в какую сторону идти». Девушка, неоднократно спотыкаясь обо что-то или о кого-то, наконец натолкнулась на стену и пошла вдоль нее. Ее рука, ощупывавшая один кирпич за другим, несколько раз проваливалась в пустоту, где когда-то были стекла в окнах, местами заткнутые подушками. Затем, нащупав угол дома, она поняла, что пришла к перекрестку. Услышав рядом шаги, Нэнси спросила кого-то, Как пройти к центру?» Хриплый мужской голос ответил ей, «Вон туда». И она поняла, что сглупила. «Раз не видно говорящего, то не будет видно и направление, куда он показывает». Дым был разного цвета. Синий, темно-серый или коричневый. И имел острый запах. Используя метеорологические записи, было установлено, что за выбранные четыре года В 70-х годах XIX века в Лондоне был 51 туманный день в году, а в 80-х 58, в 90-х уже 75. Леди, отправлявшиеся в оперу или театр и надевавшие белые накидки, возвращались домой уже в серых. Черная окраска зонтов прижилась навсегда, потому что более всего отвечала состоянию атмосферы. Натаниэл Хауртон описал один из таких дней. Этим утром, когда я уже должен был вставать, дневной свет еле пробивался через дым, и мы зажгли свечи, хотя было уже 10 часов. Этому никто не удивился, ведь в туман их жгли весь день. В 11 выходя из дома, я ничего не видел через дорогу, только зыбкие тени прохожих. К вечеру туман стал черным, как грязь, висевшая в воздухе. Вернувшись, я увидел, что он проник внутрь, и все было неясно и таинственно. А вот еще одно впечатление. Как будто тебя поместили в разжиженный желтый гороховый пудинг, недостаточно плотный, чтобы застрять в горле, но навязчивый и неизбежный настолько, что, пробираясь через него и хватая ртом воздух, ты каждый раз захватываешь большую его порцию. В добавление к туману ты вдыхаешь испарение от газа, свечей и ламп, горящих целый день. И ведь ты еще только внутри дома. При выходе наружу, плывя неизвестно где, неизвестно куда, и натыкаясь то на флягу, оставленную молочником, то на чье-то хранилище для угля, ты замечаешь, что все видится непропорционально своему натуральному размеру. Газовый фонарь, на чей столб ты чуть не наткнулась по пути, кажется так высоко где-то там, где летают птицы. Стоит сбиться с пути и считай, что ты найдешь верную дорогу только часа через три. Главное при этом не упасть в сточную яму или канал. Люди ходили с фонарями среди бела дня, но все равно теряли дорогу, многие тонули. Для женщин упасть в воду означало верную смерть. Плавать умели единицы, тяжелая одежда тянула ко дну. Теряя ориентацию, они заходили в вязкую, засасывающую жижу береговой линии и, застревая там порой по пояс, не могли выбраться, отчаянно барахтаясь в мутной воде прилива.